наконец, после разных других учтивостей, требуемых тем, что итальянцы называют искусством изящно разговаривать, все мы заняли свои места. Граф сел в другое кресло против настоятельницы, а я и брат Фома стали сзади него, как бы люди его свиты. Только тогда, наконец, обратился разговор на свою истинную тему, и граф начал расспрашивать мать Марту о сестре Марии. «Ах, высокочтимый граф», — отвечала мать Марта, — «то я пережила за последние две недели, что никогда по милосердию Божию не чаяла испытать во уверенном мне монастыре. Вот скоро 15 лет, по мере своих слабых сил, пасу я стадо моих овец, и наша обитель была до сих пор украшением и гордостью страны. Ныне же, стала соблазном и предметом раздора. Скажу вам, что иные теперь даже боятся приближаться к стенам нашего монастыря, уверяя, что в него вселился дьявол или целый легион злых духов. После таких слов граф стал вежливо настаивать, чтобы настоятельница рассказала нам подробно все события последнего времени, и она не сразу и неохотно приступила, наконец, к подробному рассказу которые передам я здесь в изложении, ибо речь ее была слишком пространной и не во всем искусной. Месяца полтора тому назад, по словам матери Марты, пришла к ней безвестная девушка, назвавшая себя Марией, и просила, чтобы позволили ей остаться при монастыре хотя бы на должности самой последней служанки. Пришедшая понравилась настоятельнице своей скромностью и разумностью своей речи, Так что, пожалев бездомную скиталицу, не имевшую с собой решительно никаких вещей, она позволила ей жить при монастыре. С первых же дней новая послушница Мария проявила ревность необыкновенную в исполнении всех церковных служб и усердие неистовое в молитве, часто всю ночь до первой обедни, проводя на коленях перед распятием. Вместе с тем заметили вскоре, что множество чудесных явлений сопровождало Марию, ибо то под руками ее несвоевременно распускались на зимних стеблях цветы, то видели ее в темноте, осиянной неким светом, словно нимбом, то, когда молилась она в церкви, раздавался близ нее нежный голос, исходивший из незримых уст, которые пели святую кантику, то на ладонях ее выступали святые стигматы, словно от пригвождения к кресту. В то же время открылся у сестры Марии дар чудотворения, и она стала исцелять всех больных одним прикосновением и стала их стекаться в монастырь все больше и больше из окрестных селений. Тогда настоятельница спросила у Марии, какой силой творит она эти чудеса, и она призналась что неотступно сопровождает ее один ангел, который дает ей наставление и получает подвигом веры, причем объяснила это все столь чистосердечно, что трудно было усомниться в ее исповеди. Сестры же монастыря, восхищенные ее дивными дарованиями, соединенными к тому же с крайней скромностью и почтительностью ко всем, были исполнены пламенной к ней любовью. Радуясь, что девушка столь святая вошла в их союз, и, конечно, не почитали уж ее послушницей, но равной себе или даже первой среди других,